Часть первая. Глава первая. Габриэль. А где папа Лили? Этого вопроса я не ожидала. По крайней мере, так рано. Моя дочь всегда была необычной. Я не знала, что ответить, хотя в глубине души понимала, что солгать ей не смогу. Никогда. Ни в ее два с половиной года, ни в ее тридцать. Между нами всегда была только правда. «Ничего, кроме правды. Даже если она причиняла боль. Даже если мы не могли ее объяснить. Так что я посмотрела дочке прямо в глаза и сказала. Папа ушел». Лили. Учительница в школе как-то спросила. «Папа, кто это такой?» Сначала я решила, что она шутит. Она же видит пап каждое утро. И потом она должна это знать. Учителя все знают. Одноклассники пытались ответить на вопрос, и, как ни странно, все говорили разное. Когда подошла моя очередь, по глазам учительницы я увидела, что ей нужна помощь, и сказала, «Папа — это тот, кого никогда нет рядом. Кто-то вроде человека-невидимки, кажется». «Габриэль. Когда я сказала Лили, папа ушел, помню, она сидела на полу и рисовала. Ей нравилось так, хотя рядом стоял стол. Она вскочила». Начала открывать все двери, шкафы, сновала туда-сюда, как лабораторная крыса. Потом сняла свои фиолетовые тапочки, надела туфли и распахнула входную дверь нашей квартиры. Я всегда буду помнить, как спросила ее: «Лили, что ты делаешь?» И ее ответ, «Ну, я ищу папу». Лили. Отец меня не признал. В детстве я думала, это значит, что я на него не похожа. Но я не очень похожа на маму, значит, должна быть похожа на него. Должна же я быть на кого-то похожа. Габриэль, это же было очевидно. Он ушел, значит, нужно его искать. Лили, я никогда его не видела, даже на фотографиях. Он ушел, когда мне было три месяца. Три месяца, как я появилась в животе моей матери. Нужно иметь мужество, чтобы бросить свою семью, когда ей всего три месяца. Габриэль. С отцом Лили у нас, скажем так, не сложилось. Он ушел, а я осталась с лучшим подарком на свете. Лили. Когда появилась Лили, мама говорит обо мне как о посылке, которую получила по ошибке. Она до сих пор удивляется сюрпризу, который преподнесла ей жизнь. Габриэль. Я задавалась множеством вопросов. Не столько о том, оставить ли ребенка или подходящий ли сейчас момент, сколько о том, не эгоистично ли это с моей стороны. А если со мной что-то случится, что будет с ней? Лили. Отца не было при подготовке к моему рождению. Не было, когда делали УЗИ, когда у мамы отошли воды, когда нужно было срочно вести ее в роддом и держать за руку. Отца не было, когда настала пора перерезать пуповину. Так что поповина все еще на месте.